Глава 9. Утром 7 июля 1941 года войска 3-й танковой группы совместно с частью сил 16-й армии группы Армии Север возобновили наступление в полосе советской 22-й армии. Против 6 дивизий русских наступали 16 немецких. Враг намеревался окружить и уничтожить соединение Красной армии, а затем нанести удар во фланг и выйти на оперативный простор в тылу всего Западного фронта. Второй армейский корпус немцев наступал через Себеш на Идрицу. 57-й моторизованный корпус наносил удар из районов Ула и Бешенковичи на Витебск. 8 июля врагу удалось прорвать на некоторых участках полосу обороны Сибирского укрепленного района но большего он добиться не смог. Мужеством бойцов и командиров 17-й стрелковой дивизии под командованием генерал майора Силкина наступление противника было остановлено, а потом захлебнулось. На 30-километровом участке от Тулы до Бешенковичей оборону держал всего один полк 186-й стрелковой дивизии. В районе Витебска разворачивалась 153-я стрелковая дивизия, которая вскоре была переброшена в район Сен, а на ее место прибыла 128-я стрелковая дивизия. Создать глубоко эшелонированную оборону она не успела. Не добившись успеха на севере, соединение 3-й танковой группы немцев утром 9 июля возобновили наступление южнее – намереваясь форсировать западную двину в районе ула -Бешенкович. Советские войны встретили врага губительным огнем и смелыми контратаками. Однако силы были неравны, и 39-му моторизованному корпусу группы ГОТА к 10 июля удалось форсировать западную двину и захватить Плацдарм. 9 июля, сосредоточив основные усилия на Витебском направлении, третья танковая группа немцев ворвалась в город. В период с 5 по 9 июля 1941 года сильные контрудары по врагу наносили войска наших 20 и 21 армий на Борисовском и Бобруйском направлениях. 6 июля командование группы армий «Центр» доносило в Берлин. Противник перед второй танковой группой усилил свою группировку за счет подброски новых частей в направлении Гомеля. Удары противника от Жлобина в направлении Бобруйска, а также в районе Березино, позволяют предполагать, что он намерен сдержать наступающие через Березино наши танковые силы для того, чтобы организовать свою оборону на реке Днепр. В результате контрударов советских войск подвижные соединения группы Гудриана были остановлены в междуречии Березины и Днепра. Им не удалось, как планировало немецкое командование, стремительно выдвинуться к Днепру и форсировать его сходу.